Глава 32. Полковник шагал сзади на отдалении и с кем-то негромко разговаривал по телефону. На дворе нател он, майор и все трое — Воронов, Кридин, Скорняков — устроились за столом. Остальные, включая Кашубу, стояли вдоль забора в тени. — Ну, майор, давай фиксируй, — велел полковник и улыбнулся. «Да — Допросим алкашей. Майор послушно достал папку, раскрыл ее, достал ручку — «И учтите, вранье буду наказывать строго. Значит, документов у вас нет, и личности вашей никто подтвердить не сможет», — ухмыльнулся полковник. «Ем очень нравилась его роль во всем происходящем». «Ну, начнем с тебя», — посмотрел на Воронова. «Ты кто?» «Представьтесь», — ответил Воронов. «Законник, что ли?» «Законник, дружок. Это вор, введенный в высшее воровское общество», — откровенно усмехнулся Воронов. «Вам бы это знать надо». «А зачем мне представляться?» — демонстративно удивился полковник. «Вот мы побеседуем, потом я приму решение. Может, вообще отпущу?» Воронов молчал, и полковник, решив, что сопротивление подавлено, продолжил. «Когда и с какой целью прибыли сюда?» «Часа три прошло», — повернулся Воронов в гридину. «Часа три назад прибыли. И сразу на бережок вот купить, понимающий улыбнулся полковник. «Запрещено». С какой целью посещали место преступления, доступ к которому запрещен? — О чем речь? Уточните, — попросил Воронов. Полковник посерьезнел, подался вперед. — Ты мое терпение не испытывай. Вон, видишь, ребята мои застоялись, им скучно. Хочешь с ними в сарай прогуляться, да? Он посмотрел обозленно. Потом сказал. — Надо будет. У меня найдутся свидетели, которые вашу шайку видели позавчера в петропавловской камчатском «Во время ограбления, понял?» Он ударил ладонью по столу, и Воронов ощутил, как покачнулся с корняков. «Вы видите, до чего довели пожилого человека?» — спросил он. «Довели? Да я еще работу-то и не начинал!» — прищрился полковник и крикнул. «Видениеев, бегом ко мне!» Мигом подлетевший прапорщик мог напугать и без слов. Полковник оглядел всех троих, спросил, кто первым хочет дать показания, — Воронов шумно вздохнул. — Дай-ка позвонить, хлопчик. Полковник не сразу понял сказанное, потом напрягся. — Этого горлопана забирай. Прапорщик шел к Воронову, когда тот заговорил наконец серьезно. — Перед тобой, полковник, сидят двое пожилых людей, над которыми ты измываешься. Позади старуха, у которой скоро приступ начнется. Кто тебе дал такое право? Полковник побагровел. — видениев исполнять. — Воронов резко поднялся, повернулся к прапорщику. Оказалось, что он ничем ему не уступает, ни ростом, ни шириной плеч. Посмотрел глаза в глаза, спросил негромко. — У тебя щегол третья или уже вторая? Прапорщик замер широко раскрытыми глазами. Щеглом его нарекли в первый день пребывания в элитном подразделении. И он вспомнил майора, которых напутствовал в тот день. — Тебя спрашиваю. — повысил голос Воронов. — Вторая. Полковник явно был удивлен, и это его злило. — Веденея, в чем дело? — Выполнять. Воронов повернулся к полковнику. — Дело в том, что твои подчиненные умнее тебя и сразу понимают, с кем имеют дело, — отчеканил Воронов. — Телефон. Полковник вскочил было, потом сообразил, что он тут главный. — Я тебе сейчас такой телефон устрою. Воронов совершенно спокойно повернулся спиной к прапорщику, сел. — Ты, полковник, наверное, уже решил, что в Москве погоны с двумя просветами поменяешь на погоны без просветов? А на погоны лейтенанта поменять не хочешь? — Я тебя сейчас... Ни хрена ты со мной не сделаешь. Ни сейчас, ни позже. Телефон давай. Полковник, кажется, начал понимать, что Воронов все это делает не с испуга, а с полным осознанием происходящего — и попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Он криво убнулся и спросил насмешливо, «Адвокату звонить хочешь?» «Назовем его «Защитником», — ответил Воронов. «Телефон дай». «А я сам с твоим «Защитником» поговорю», — решил полковник, и спросил, подвинув все три изъятых телефона, который твой. Потом также насмешливо спросил, «Ты чего же таким старьем пользуешься? На новый денег нет?» «Кому звонить будем?» — теперь усмехнулся Воронов. «Найди там Витю М». «Мудак, что ли?» — усмехнулся полковник, набирая номер. Телефон у Воронова был отрегулирован на максимальную громкость. Видимо, на аппарате абонента Воронов тоже значился вполне по-небратски, потому что ответ был вполне мальчишеский. «Леха, ты? Куда ты пропал, мать твою?» Полковник смаковал ситуацию. «Витюк?» Видимо, собеседник не узнал голос и спросил уже не так радостно, скорее с тревогой. «С кем говорю?» «Ты, Витек, говоришь с полковником Урванцевым, и будь добр, умереть свою веселость. Понял?» На другом конце повесла пауза. Потом послышалось. «Какое управление?» «В чем дело?» — возмутился полковник. «Ему-то как раз сейчас был на руку такой ответ защитника. Может...» Я тебе еще и ключи от сейфа должен показать. Полковник? Впрочем, не уверен уже. Вы позвонили министру внутренних дел Российской Федерации. Где хозяин телефона, с которого вы звоните? Во время краткой, но энергичной речи министра полковник вытянулся, совершенно упустив из вида, что на него смотрят все. Товарищ министр, я нахожусь тут... Да мне похрену, где вы находитесь, Руанцев. Я спросил, где Воронов. Полковник протянул телефон Воронову и сел. Кажется, ему было хуже, чем Скорнякову. Воронов начал коротко, сурово. «Я? Леша, что происходит? Не знаю, ведь не знаю. Я в отпуске, в глуши, в лесах. Сижу с друзьями на бережку, пью водку. Вдруг появляется этот, настоящий полковник, со своими орлами, вяжет нас». «Прислой вяжет?» Полковник умоляюще посмотрел на Воронова. «А мои товарищи, Витюша». — Ровесники Фёдора Степановича, отца твоего. — Вот как бы ему это пон... — Я понимаю, что не понравилось бы. — Потому и говорю. — вертолет с доктором? — Погоди. Он повернулся к Скорнякову. — Вы как, Михаил Иванович? Скорняков едва разлепил посеевшие губы. Лучше бы водочки. Воронов кинул в трубку подожди и с упреком посмотрел в сторону хозяйки. Нателла только сейчас сообразила, кажется, что беда миновала и скрылась в избе, чтобы тотчас вернуться с бутылкой и стаканом. Поставила все перед Скорняковым. «Ты наливай, я на закуску принесу». И убежала. Воронов проговорил в трубку. «Не надо врачей, тут люди наши, сами поправимся». Потом долго слушал, повернулся к полковнику. «Кто отправлял?» «Генерал Фаридов», — вскочил полковник. «Ты слышал?» — спросил Воронов в трубку а полковнику махнул сидеть. Тем временем Нателла вернулась, неся на тарелках нарезанные помидоры, огурцы, зелень, запеченную курицу, наломанную на куски, поставив все перед Скорняковым. Полковник полушепотом попросил, «Мамаша, мне бы стаканчик». Нателла повернулась к Воронову, ожидая, пока он закончит разговор и сможет ответить. «Но Скорняков с упреком сказал, но ну вы же видите, как человеку плохо, принесите стакан». Нателла ушла со словами «С ним вон как, а он вот так, но стаканов принесла штук пять». В это время зазвонил телефону полковника, но он налил полный стакан, вылил его в себя, откусил половину огурца и отошел подальше от стола. «Слушаю, товарищ генерал». Бодрости в его голосе как не бывало. Извинения он приносил таким голосом, что Нателла на дорогу вынесла ему бутылку самогона и несколько огурцов. Воронов окликнул. «Полковник, у вас аптечка есть?» «Так точно», — вытянулся тот. «Тогда подожди». Повернулся к Скорнякову. Михаил Иванович, все-таки эти ребята имеют навыки оказания первой помощи, и ехать с ними вам спокойнее, да и нам тоже. А в городе — сразу в больницу». «Не беспокойтесь», — подал голос полковник. «Доставим в поликлинику МВД, там отличный персонал». «А врачу я сейчас дам указание. «Ну, смотрите, под вашу ответственность». «Буду докладывать по всему пути следования», — ответил полковник. Потом, поняв, что может идти, сказал, «Я приношу вам свои искренние извинения, но вы меня должны понять. Приказ есть приказ». «Ладно, жизнь продолжается», — кивнул Воронов. «Осторожнее там с моим товарищем». Когда оба внедорожника выехали за пределы болясной. Кашуба подошел прощаться. «Ну, внукам рассказывать буду», — широко улыбался он. «Начальник-то твой где?» — улыбнулся в ответ Воронов. «Так вот был по срочным обстоятельствам», — не переставал улыбаться Кашуба, «а мне велел выполнять все ваши приказания». «Все? Так точно. Ну, пошли есть, а то я сейчас упаду». Спешить уже никуда не надо было. Сходили только за бутылкой, которая уже давно охладилась на берегу. Кашубу ложили в пристройке. Гридин лег в доме, а Воронов собрался на тот самый чердак, где провел первую ночь, с Ирмой. Вспомнив Ирму, подошел к Нателе. Ну что, видела, какие дела бывают? Но Нателла поняла его слова совершенно иначе. — Но ты так этого петуха растрепал, что он поди спать сегодня не будет. Воронову похвалы старухи были ни к чему. «Ты о другом думай. Что, если бы он Ирму так прихватил?» «Ирму-то за что?» — в голосе бабки сразу послышались слезы. «А меня, значит, было за что?» — удивился Воронов. «Дых, ты же мужик!» — убила логикой Нателла. «Ты о другом думай. Если ее возьмут, а меня рядом не будет. Думаешь, этот единственный? Да их тут поди, человек десять!» Продолжал пугать Воронов. «Ему было и неудобно, и, пожалуй, стыдно» но он не видел другого пути к чертову городищу, с которого, собственно, все и началось. Ладно, завершил разговор Нателла. спать пора, все равно ночью ты никуда не пойдешь. Утром завтракать сели все вместе, но Кашуба быстро перекусил и, сославшись на неотложные дела, быстро уехал, а завтрак продолжили без него и без спешки. После завтрака, когда Нателла стала убирать со стола, Гридин спросил. «Нателла Иосифовна, можно и мне увидеть тот медальон, который вы показывали Алексею?» «Да почему нельзя-то?» — ответила старушка. Гридин аккуратно взял его в руки, начал рассматривать. Но как только она ушла, сказал. «Ты, Алексей, уже понял, что означает вчерашняя история?» «Пока еще не совсем», — признался Воронов. «А ты как думаешь?» «Думаю я, что затеяна какая-то игра, скорее всего, политическая» в которой какую-то роль играет это чертово городище. Каким боком политическое, если Скорняков не выдумывает, то слухи о золоте Колчака тут популярны, и время от времени появляются люди, которые уверены в том, что именно они нашли следы этого золота, а все остальное — совпадение и случайности. «Совпадение и случайности?» — переспросил Гридин. «Ну, не знаю. Думаю только, что не все мне ясно» а я это не люблю, мешает спать. И что? А то, что беспокойно мне за моего нового приятеля Михаила Ивановича. Если бы кто-то получил от Овсяникова ответы на все вопросы, то дело уже давно приняло бы другой поворот, и нас бы не трогали. А если уж тронули, и тем более в такой форме, как вчера, то поиски ведутся, и ведутся все активнее. Он вспомнил что-то и усмехнулся. Ты почему вчера все, что мы нашли, решил спрятать? — А вот и не знаю, — ответил Воронов. — Честно, не знаю. С задницей почешь что-то недоброе. Ты, кстати, сиди, а я на бережок слетаю, вещи заберу. — Давай, — согласился Гридин. — Осторожнее только. В этот момент из дома вышла на тело и решительно подошла к ним. — Вот что, Алексей, никуда я вас не поведу, а про дорогу расскажу. А сама... «Ни-ни», — твердо проговорила она. Воронов замер, но Гридин успокоил. «Ты иди по своим делам, а мы тут дорогу выяснять будем». «Мне-то расскажете?» — улыбнулся он на теле.